Нападение случилось ровно в половине двенадцатого вечера. Треслов мог утверждать это с уверенностью, поскольку что-то побудило его свериться с часами буквально мгновением ранее. Если у него и было предчувствие, что он видит свои часы в последний раз, осознать это он просто не успел. При всем том улица была ярко освещена, и некоторые заведения поблизости еще работали, в частности парикмахерская, китайский ресторанчик и газетный киоск как раз пополнявший ассортимент периодики, так что в целом не создавалось ощущение позднего часа. Были и прохожие, как минимум десяток человек могли бы прийти на помощь Треслова, но никто этого не сделал. Возможно, свидетелей нападения обескуражила его дерзость. Все произошло в какой-то сотне шагов от вечно оживленной Риджен-стрит на расстоянии хорошего плевка до Би-Би-Си. Возможно, они подумали, что участники этой сцены просто шутят, или же повздорили после совместного похода в ресторан либо театр. Если уж на то пошло, их вполне могли принять за семейную пару. Вот что было самым досадным и оскорбительным для Треслова. Не тот факт, что постороннее вмешательство грубо прервало сладостно печальные грезы несостоявшегося вдовца и не шокирующая внезапность нападения. В мгновение ока лицо его было припечатано к витрине скрипичного магазина «Гевье», и он услышал, как инструменты за потрясенным стеклом издали звенящий стон, если только источником этого звука не был его собственный расквашенный нос, и даже не похищение часов, бумажника, ручки и телефона при всей его сентиментальной привязанности к первым и при всех неудобствах из-за потери трех остальных, нет. Более всего он был расстроен тем обстоятельством, что человек, обобравший, унизивший и, надо признать, ужасно его напугавший, Этот грабитель, которому он даже не попытался оказать сопротивление, был женщиной. гивье старейшая из британских фирм, торгующих скрипками, основана в 1863 году французом Жаном Проспером Гевье. Вплоть до момента нападения этот вечер для Треслова был полон грустных впечатлений и мыслей, но в целом его нельзя было назвать тягостным. Во время ужина все трое... Два вдовца и Треслов в ранге третьего нелишнего в волю посетовали на судьбу, но, помимо того, обсудили экономические проблемы и международное положение, припомнили старые шутки и анекдоты, в конечном счете, едва не убедив самих себя, что они перенеслись обратно во времена, когда их жен еще не нужно было оплакивать. Все это показалось лишь сном, любовь, браки, дети. Треслов непреднамеренно дал жизнь как минимум двоим, горечь и боль расставаний. И никто из любимых их не покидал, ибо они еще не успели влюбиться. Хотя кого они пытались обмануть? После ужина Либор Шевчик, на чьей квартире между Домом Вещания и Риджинс Парком происходила встреча, сел за рояль и исполнил экспромт с бемоль мажор Шуберта, который так любила играть его жена Малки. Слушая эту музыку, Треслов чувствовал, что вот-вот умрет от горя. Он с трудом представлял себе, как Либор смог пережить смерть Малки. Их брак продлился более полувека, и сейчас Либору было под 90 Что удерживало его на этом свете? Быть может, любимая музыка Малки. При ее жизни Либор никогда не садился за рояль. Занять это священное для нее место было все равно, что вломиться в туалет, когда она там находилась, но имел привычку стоять за ее спиной во время исполнения. В молодые годы он аккомпанировал ей на скрипке, но потом ее тихие, но настойчивые требования «темпо, либор, темпо» побудили его оставить свой инструмент и переместиться на позицию за стулом жены, где он мог в волю восхищаться ее мастерством, вдыхать запах алоэ и аравийских благовоний, исходивших от ее волос, и любоваться красотой ее шеи «лебединой», как он ее называл в первый день их знакомства. Правда, тогда его подвел ужасный акцент, и Малки послышалось слово «бледина», что на порядок понизила ценность комплимента. Согласно семейным мифам, если бы Малки Гоффмансталь не вышла за Либура, она, безусловно, снискала бы славу в качестве концертирующей пианистки. На одном светском приеме в Челсе в ее исполнении Шуберта услышал и одобрил Горовец. Горовец Владимир Самойлович, 1904-й. 1989-й годы жизни, один из лучших пианистов XX века. Родился в семье украинских евреев, в 1925 году уехал из СССР и в 1944-м получил американское гражданство. По его словам, она играла именно так, как играл бы сам Шуберт, словно сочиняя музыку в процессе игры и закладывая в импровизации глубокий интеллектуальный подтекст – Ее родные не одобряли этот брак по множеству причин, не последними, среди которых были недостаток в Либоре той самой интеллектуальности, какая в избытке имелась у Шуберта, а также его вульгарный журналистский жаргон и сомнительные знакомства. Но более всего они сокрушались по ее загубленной музыкальной карьере. «Почему ты не выйдешь за Горовица, если тебе так уж хочется замуж?» – спрашивали они. «Но он вдвое старше меня», – возражала Малке – «С таким же успехом вы можете сосватать меня за Шуберта». «А кто сказал, что муж не может быть вдвое старше жены? Музыканты живут вечно. Ну, а если ты его переживешь, что ж, с ним не повеселишься», — сказала она. «Алибор всегда меня смешит». В качестве дополнительного аргумента она могла бы сослаться на то, что Горовец уже состоял в браке с дочерью Тосканини, и что Шуберт давно умер от сифилиса. Сама она никогда не сожалела о своем решении». Не в тот день, когда Горовец давал концерт в Карнеге-Холле, и родители отправили ее в Нью-Йорк, заодно подальше от Либора, оплатив место в первом ряду, чтобы Горовец наверняка ее заприметил, не позднее, когда Либор, уже ставший известным кинокритиком и светским хроникером, ездил без нее в Канны, Монте-Карло и Голливуд, не в периоды его дремучих чешских депрессий, не даже в ночи вроде той, когда забывший о часовых поясах Марлен Дитрих В полчетвертого утра звонила из Калифорнии в их лондонскую квартиру, называла Либору «мой милый» и долго рыдала в трубку. «Я полностью реализовалась в тебе», — говорила малки Либору. По слухам, то же самое говорила ему и Марлен Дитрих, но все же он выбрал малки с ее изумительной шеей, способной вынести любые комплименты. Он настаивал, чтобы она продолжала играть, и купил на аукционе в Южном Лондоне пианино превосходный стейн с парой позолоченных канделябров. «Я буду играть», — пообещала она. «Я буду играть каждый день, но только если ты будешь рядом». Позже, когда его финансы это позволили, он приобрел концертный рояль «Бэхштейн» в корпусе черного дерева. Вообще-то она хотела блютно, но он заявил, что не потерпит в своем доме вещей, произведенных за железным занавесом. Уже в старости она взяла с Либура обещание не умирать раньше ее, чувствуя себя неспособной прожить и часа, если его не станет, И это обещание он добросовестно сдержал. «Ты можешь смеяться», — сказал он Треслову, — «но я давал ей обещание, встав на одно колено, совсем как в тот день, когда просил ее руки». Не найдя слов, Треслов сам опустился на одно колено и поцеловал стариковскую руку. «Мы даже думали вместе броситься с блядомеса, если один из нас смертельно заболеет», — сказал Либор. «Но Малки посчитала меня слишком легким, чтобы долететь до моря одновременно с ней». А перспектива болтаться на поверхности воды, ожидая его прилета, ее не вдохновляла. «Блядумес!» — растерянно переспросил Треслов. «Ну да, мы даже ездили туда однажды, чтобы заранее настроиться. Милое местечко, высоченный обрыв, чайки летают внизу, засохшие венки на колючей проволоке, один, помнится, даже был с ценником и еще плита с цитатой из Псалтыри про глаз Господень, что сильнее волн морских, а из травы торчат деревянные крестики». Вот из-за этих крестиков мы, наверное, и передумали. Треслов никак не мог взять в толк, о чем говорит Либор? Колючая проволока? Может, они с Малки готовили совместное самоубийство в Треблинке? В то же время чайки и крестики в траве. поди догадайся. А они так и не совершили роковой прыжок. Первой смертельно заболела Малки, но они не поехали снова в то место. Через три месяца после ее смерти Либор бросил вызов в безысходности — и нанял учителя музыки, пропавшего старыми нотными листами, табаком и гиннесом, чтоб тот научил его играть те самые экспромты, при исполнении которых Малки воображала, будто Шуберт находится вместе с ними в комнате и сочиняет в процессе, и потом он играл их снова и снова, поставив перед глазами четыре свои любимые фотографии Малки. Она была источником его вдохновения, его наставницей, его судьбой и его судьей. На одной фотографии она выглядела невыносимо юной, когда с улыбкой подставляла лицо солнцу, облокотившись на перила Брайтонского пирса. На другой она была в подвиничном платье. И со всех фото ее взгляд был устремлен на Либора, только на него одного. Джулиан Треслов не скрывал слез, слушая эту музыку, будь он женат на Малке. Он плакал бы от счастья каждое утро, просыпаясь рядом с ней а потом однажды утром, не обнаружив ее рядом в постели, что бы он сделал тогда? Кинулся вниз с этого быдла меса, или как оно там, почему бы и нет. Как ты будешь жить дальше, понимая, что никогда больше, никогда-никогда не увидишь любимого человека? Как ты переживешь хотя бы один час, одну минуту, одну секунду этого понимания? Как ты сможешь постоянно держать себя в руках? Он хотел спросить об этом Либора. Какова была первая ночь без нее, Либор? Смог ли ты уснуть? И спал ли с тех пор вообще? Или как раз сон — это единственное, что тебе осталось? Но он не спросил. Возможно, ему и не хотелось услышать ответ. Впрочем, Либор сам затронул эту тему, чуть погодя. «Когда ты думаешь, что справился со своим горем, — сказал он, — тебя начинает душить одиночество». Треслов попытался представить себе одиночество еще большее, чем у него. «Как только ты справишься со своим одиночеством», — подумал он, — «вот тут горе и возьмет тебя за глотку». Но он и либор были слеплены из очень разного теста. Он был шокирован, когда либор поведал ему секрет. В последнее время они с Малки разговаривали, не стесняясь выражениях. «Крыли друг друга почем зря?» «Вы с Малки?» «Ну да, мы с Малки. Пускали в ход крепкие словечки по поводу и без повода». Таким способом мы защищались от пафоса. Треслов не мог этого понять. Зачем кому-то нужно защищаться от пафоса? либор и Малки принадлежали к поколению родителей Треслова, давно уже покойных. Он любил родителей, хотя и не был с ними особо близок. Они могли бы то же самое сказать о сыне. Наручные часы, которых ему предстояло лишиться тем же вечером, были подарком от его вечно тревожившейся мамы. Чесули для Джуля было выгравировано на задней крышке корпуса, но в жизни она никогда не называла его Джули. Чувство цельности, увы, им утраченное, было в высшей степени свойственно его отцу. Вот уж кто был твердой скалой, чтобы не сказать монументом, вокруг которого сама собой создавалась зона тишины. Отец всегда держался так прямо, что по нему можно было сверять линию отвеса. Но в тот вечер у Либора причины его слез были не воспоминания о родителях. Он плакал от пронзительного осознания непрочности этого мира. И за все надо было в итоге расплачиваться, причем плата за счастье взималась по самой жесткой таксе. Так, может быть, лучше вовсе не знать счастья, учитывая огромность последующей потери. Быть может, лучше пройти по жизни, все время ожидая чего-то несбыточного, и тогда в конце будет нечего так уж горько оплакивать. Не потому ли Треслов столь часто оказывался в полном одиночестве? Не было ли это подсознательной защитой от вроде бы желанного счастья, поскольку в глубине души он боялся того, что последует за неизбежной утратой? Или сама эта утрата, так его пугавшая, как раз и была желанным счастьем? Попытки разобраться в причине своих слез привели лишь к тому, что он расплакался еще сильнее. Третий участник встречи, Сэм Финклер, за все время, пока Либур играл, не пролил ни слезинки. Ошеломляющая внезапная кончина собственной супруги, а не с Либуром овдовели в один и тот же месяц, оставила его не столько скорбящим, сколько разгневанным. Тайлер никогда не говорила, что она реализовалась в нем, но это не мешало ему глубоко любить жену, Все время оставаясь на стороже, как будто он надеялся, что однажды она, наконец, одарит его изъявлением ответных чувств и боялся пропустить столь долгожданный миг, увы, ожидание было напрасным. Сэм просидел у ее постели всю последнюю ночь. Была минута, когда она попросила его наклониться поближе, и он поднес ухо к ее иссохшим губам, но если она и хотела изъявить какие-то чувства, это ей не удалось. Он услышал лишь стон, да и тот мог исходить из его собственной груди. Их брак тоже был заключен по любви, и пусть его нельзя было назвать безоблачным, зато с детьми им повезло больше, чем Либору и Малке. Немало мучений доставлял Сэму замкнутый и скрытный характер жены. Он подозревал, что Тайлер была ему неверна. Возможно, он смирился бы с этим, если бы узнал, но ему так и не довелось проверить себя на смиренность. А теперь все ее тайны ушли в могилу вместе с ней. Сэму Финклеру хотелось плакать, Но к своим слезам он относился так же настороженно, как и к своей жене. Он хотел быть уверен, что если заплачет, то это будут слезы любви, а не слезы гнева. А пока такой уверенности не было, он старался не плакать вообще. Тем более, что у Треслова хватало слез за всех троих. Джулиан Треслов и Сэм финкер вместе учились в школе. Они были скорее соперниками, нежели друзьями, Но соперничество также может длиться всю жизнь и связывать людей не менее тесно, чем дружба. Из них двоих Финклер был умнее. В ту пору он настаивал, чтобы его именовали Сэмюэлом. «Меня зовут не Сэм, а Сэмюэл», — говорил он. «Сэм» — это имя какого-нибудь частного сыщика, а Сэмюэл напоминает о пророке Самуиле. «Самуил Эзра Финклер. Как можно не быть умным при таком-то имени?» Именно Финклер оказался первым, кому взволнованный Треслов там же, в Барселоне, поведал о предсказании гадалки. Они тогда жили в одном номере. «Еще и Джуну!» — приплела какую-то, — жаловался Треслов. «Ладно, там Джудит или Джулия, это хоть нормальные имена, но на кой же тут Джуну?» «Ногой жиду жены!» — переспросил Финклер в своей гнусаво-невнятной манере. Треслов не понял. «Ногой жиду жены!» — повторил Финклер. Треслов по-прежнему не понимал. Тогда финкер написал эту фразу на бумажке. Треслов пожал плечами. — По-твоему, это смешно? — Меня это забавляет, — сказал финкер А твое мнение меня не колышет. — И что забавного, если еврей напишет слово «жид»? В чем тут фишка? — Забудь, — махнул рукой финкер Тебе все равно не понять. — Почему-то мне не понять. — Я знаю, что значит «гой». Но если я напишу проще, например... «Женясь на нееврейках, евреи плодят неевреев, я хотя бы смогу объяснить, что в этом забавного?» «Как раз в этом ничего забавного нет. Вот именно что нет. Меня, как нееврея, вряд ли позабавит написанное слово «нееврей». Мы не ищем подтверждения своей самобытности в словесных вывертах». «А ногой оно же дам», — хмелькнул Финклер. «Да отъебисти с причмоком», — вышел из себя Треслов. «Это типа пример нееврейского юмора». До знакомства с Финклером Треслов не имел никаких дел с евреями, по крайней мере, сознательно. Абстрактный еврей представлялся ему похожим на само слово «еврей» – маленький, чернявый и суетливый, а еще хитрый и скрытный. Но Финклер имел почти оранжевую шевелюру и внушительные габариты. У него были крупные черты лица, массивная челюсть, длиннющие руки, а что касается ног, то уже в 15 лет ему было сложно найти подходящий размер ботинок. Треслов не Надо заметить, всегда обращал внимание на чужие ноги, при том, что его собственные были изящны, как у танцора. Более того, а у Финклера всего было более, он имел привычку задирать нос, из-за чего казался еще выше ростом, и выносить вердикты по любому поводу самым безапелляционным тоном, так что слова срывались с его губ как плевки. «Жуй да не плюй», — говорили мальчишки, сокращая это в «жедоплюй», да но не слишком этим увлекались, понимая, насколько рискуют здоровье. Если все евреи такие, — думал Треслов, — то плевательно-фыркальное название «финклеры» подходит им больше, чем их нынешнее черняувертлявое имя. Так он про себя и называл евреев «финклерами». Ему очень хотелось рассказать об этом своему другу. Такая смена терминов, по его мнению, устраняла негативный, заведомо клеймящий подтекст. В результате появлялась возможность спокойно, без предвзятости и злопыхательства Рассуждать о таких вещах, как финкерский вопрос или всемирный финкерский заговор, но он так и не решился поднять эту тему в разговорах с самим финкером. Отцы того и другого занимались торговлей. Треслов-старший владел табачной лавкой, где помимо сигар и тому подобного продавались всякие курительные принадлежности, а отец Сэма Финкера держал аптеку и прославился своими чудо-пилюлями, которые только что не возвращали людей с того света. После приема финклерских пилюль у лысых отрастали волосы, горбуны обретали стройность, а бицепсы дыхляков бугрились, наливаясь немеренной силой. Сам финклер-старший, в прошлом страдавший раком желудка, являл собой живое доказательство чудодейственной силы пилюль. Бывало, он приглашал какого-нибудь посетителя аптеки, неважно, чем страдавшего, ударить его, финклера, кулаком в живот, в то самое место, где находилась раковая опухоль. «Бейте сильнее», — говорил он еще сильнее, и все равно мне не больно. А когда посетители удивлялись этому обстоятельству, он гордо демонстрировал коробочку с пилюлями три раза в день во время еды. И вы тоже не будете чувствовать боли. При всех этих цирковых фокусах он был религиозным человеком, носил черную шляпу хасидского фасона и регулярно посещал синагогу, где молил Господа о даровании ему долгой жизни. Джулиан Треслов сознавал, что никогда не будет умником на финкерский манер, ногой же дужоны. Все эти словесные кривляния были не для Треслова. Его мозг работал в другом режиме. Он дольше настраивался на определенную мысль и порой уставал от нее уже в процессе настройки, стремясь переключиться на что-то другое. В то же время Треслов был убежден, что из них двоих он обладает более ярким и богатым воображением. Он приходил утром в школу, бережно неся в памяти груз недавних сновидений, как акробат несет на плечах человеческую пирамиду. В большинстве своем это были сны об одиноких блужданиях по пустынным залам, стоянии на краю разверстых могил или созерцании горящих домов. «Что бы это могло значить?» — спрашивал он у своего друга. «Без понятия», — неизменно отвечал Финктер с таким видом, словно у него была масса других, более важных тем для размышления — Финклер никогда не видел снов из вредности, как полагал Треслов. Или он просто был слишком высок для таких мелочей, как сновидения, так что Треслову приходилось разбираться со своими снами без посторонней помощи. В них он всегда был ни к месту и не ко времени. В них он всегда опаздывал или появлялся слишком рано. В них он видел занесенный топор, летящую бомбу или опасную женщину, сжимающую в руке его бедное сердце Джулия, Джуди, джуну Хуно, Он также видел во снах разные вещи, которые клал не туда, куда следует, а после никак не мог найти, хотя искал везде, где только можно, в том числе под гладильной доской, внутри отцовской скрипки и между страницами книг, даже если искомый предмет никак не мог бы поместиться в таких местах. Иногда чувство, что он затерял что-то очень ценное, преследовало его на протяжении всего дня. Либор, на момент знакомства бывшей втрое их старше, объявился в их классе, словно с неба упал. В своем бордовом бархатном костюме и галстуке бабочки он выглядел случайно вошедшим не в ту дверь, точь-в-точь, точь, как в сновидениях Треслова. Он считался преподавателем европейской истории, но в его изложении вся эта история сводилась лишь к ужасам коммунистической тирании, от которой ему посчастливилось бежать в 1948 году героизму гусицкой богемии и судьбоносности чешских дефинистраций. Дефинистрации от латинского «de» из финестра окно», буквально выбрасывание из окна, старинный чешский метод расправы с неугодными народу представителями власти. Особенно прославились две дефинистрации 30 июля 1419 года, ставшие сигналом к народному восстанию, за которым последовали затяжные гучитские войны, и 23 мая 1618 года, положившие начало общеевропейской 30-летней войне. Треслову послышалось чешских дегенератов, и он заинтересовался, а что сделало этих дегенератов такими судьбоносными, сэр? Кидание из окон, мальчик, кидание людей из окон. У себя в стране он был известным журналистом, кинокритиком и автором колонки светских новостей, а позднее под псевдонимом Эгон Слик работал корреспондентом в Голливуде, увевался за красивыми актрисами в барах на бульваре Сансет и снабжал тамошними сплетнями изглазавшуюся по гламуру английскую прессу. «Сансет» — буквально закатный бульвар, одна из главных улиц Лос-Анджелеса, пересекающий Голливуд. Также называется известный фильм 1950 года режиссер Билли Уайлдер о трагической судьбе закатившейся кинозвезды.